Интермеццо-2 Что ж, господа, должен с удовлетворением сообщить, что, похоже, наши с вами дела выходят на финишную прямую. Генерал, заложив руки за спину, мерным, неторопливым шагом двигался вдоль длинного стола, за которым сидели его подчиненные. Стол был установлен в застекленном эркере, с одной стороны примыкавшем к кухне, с другой – к просторной гостиной с камином, площадью почти 60 квадратных метров. Это была так называемая «зона столовой», кусок огромного общего пространства, начинающегося от плиты и заканчивающегося дверями кабинета или спальни, которые так любят устраивать в современных домах модные дизайнеры. Что ж, Со стороны выглядит неплохо и может быть вполне приемлемо, если питаться в ресторанах и использовать кухню, непременно набитую самым современным оборудованием, только для того, чтобы время от времени сварить себе чашечку кофе. А вот если использовать ее по назначению, то вскоре все портьеры и обивка всей мебели на всем этом роскошно открытом пространстве пропитаются запахами разогретого масла, жира и тушеной капусты либо еще каких-то блюд, которым отдают предпочтение хозяева столь модного жилища. Короче, амбре в гостиной будет еще то. Впрочем, генерала эти проблемы вовсе не касались. Один из двух снятых группой рекогницировки пентхаузов был полностью отдан в его распоряжение под, так сказать, оперативный штаб. Это не означало, что генерал все время разгуливал по нему в банном халате и шлепанцах на босу ногу и скучающе пялился в один из четырех плазменных экранов, развешанных на кухне, в гостиной, библиотеке и большой спальне. Отнюдь. В этом пентхаузе все время толпились люди, мерцали экранами полдюжины компьютеров, постоянно звонили телефоны. Но спальное место было только для одного – для самого генерала. Все остальные спали в соседнем пентхаузе. Так вот, в том пентхаузе, где квартировал генерал, ничего не готовили, кроме разве кофе и каких-то матэ. Всю еду доставляли из ресторана, расположенного на втором этаже этого огромного дома. Местная кухня, к удивлению генерала, оказалась вполне приемлемой, так что даже он со своим слабым желудком и выработанный многими годами достатка гастрономической привередливостью смог подобрать из ресторанного меню несколько блюд по своему вкусу. Но, вполне возможно, вскоре весь этот пусть и довольно благоустроенный, но все-таки, несомненно, походный быт должен был уже остаться в прошлом. И генерал сейчас говорил именно об этом оперативно разыскные мероприятия увенчались успехом. Генерал остановился у застекленного Эркера и замолчал, разглядывая панораму ночной Москвы, расцвеченной мириадами огней. Отсюда, с 28-го этажа, открывался изумительный вид. Конечно, этому виду было далеко до огромных, переполненных вздымающимися ввысь колоннами сотни этажных небоскребов с рекламными световыми табло в полнеба панорам родных генералу городов. Но в этой провинциальности было и какое-то свое очарование. Генерал развернулся к столу. «Завтра, господа, мы проводим операцию, которая должна завершить нашу миссию. На первый взгляд она хорошо подготовлена и не представляет трудности. Однако должен заметить, что наши противники русские». Генерал сделал паузу и окинул подчиненных орлиным взглядом, вкратчиво добавив. Надеюсь, все детально ознакомились с легендой и прилагаемыми к ней материалами, так что ни у кого не возникнет проблем с терминологией. Все преданы еле начальника глазами. Так вот, напоминаю, что нам придется иметь дело с русскими, а они, как нам известно из истории человечества, всегда считались сложным противником, способным спутать все, даже самые тщательные и хорошо продуманные расчеты». Так что я призываю вас не расслабляться и быть предельно собранными. Наша страна ждет от нас только успеха. Вопросы?» Ответом ему было молчание. «Что ж, господа, тогда не смею вас задерживать. Напоминаю, время начала операции 15 часов, время готовности к ней 14, время выезда 12 ровно. Сами знаете, здешние пробки». Когда генерал остался один, он еще раз подошел к Эркеру и бросил взгляд на город. Несмотря на всю убежденность, которую он демонстрировал перед подчиненными, уверенности в завтрашнем успехе он не чувствовал. Уж слишком многое было против. Но не будешь же говорить подчиненным в момент постановки задачи, что предчувствуешь неудачу, а то не ровен час, на самом деле накликаешь беду». К тому же, чем черт не шутит, может, все его предчувствия пусты и страхи человека, испытавшего на своем жизненном пути множество неудач. И завтра все пройдет, как здесь говорят, без сучка, без задоринки. Ответ на это мог дать только завтрашний день.